Вигар потерял много крови, поэтому голос звучал слабо. Семь часов пятьдесят восемь минут. Грей рожал руки, сжимавшие до этого Рэйчел. Острота испытываемых ощущений притупилась вместе с угашим светом, но он все еще ощущал вкус ее губ. Это было достаточно пока. В глазах Рэйчел все еще виднелись отблески царившего здесь недавно свет. Всех, кто уцелел, выползали из своих временных укрытий, поднимались на ноги, отряхивались. Рэйчел увидела Вигора, пытающегося встать. — О, Господи! — прошептала она, и, вырвавшись из объятий Грея, бросилась к дяде. Монг тоже подошел к Монсеньору, готовый применить свои медицинские навыки. Грей был на стороже. Озираясь и осматривая пространство вокруг себя, выстрелы, которые он ожидал услышать, не раздались. Солдаты ордена дракона исчезли, и библиотека тоже. В подземном храме остались лишь круглые ярусы амфитеатра. Будто бы какая-то неведомая сила подхватила все находившиеся здесь реликвии и засосала их в некий невидимый водоворот, перенеся в другое измерение. Но что это за измерение, и где оно находится? Внимание Грея привлек раздавшийся снизу стон. На полу скрючившись и повернувшись с набок, лежал Рауль. Его рука и плечо были придавлены к полу, рухнувшей сверху магнетитовой колонной. Грей шагнул к поверженному великану и пинком ноги откинул в сторону его пистолет Оружие отлетело. Скользя по стеклянному полу и изрезанному зигзагообразными трещинами, подошла Кэт. "Оставь его", сказал Грей. "Он уж отсюда никуда не денется. А нам пока нужно как следует вооружиться. Кто знает, сколько мерзавцев поджидает нас наверху", Кэт кивнула. Рауль повернулся на спину. Грей ожидал услышать от него очередную угрозу или проклятие, но лицо великана было искажено гримасой страдания, а по его щекам текли слезы. Что-то подсказало Грею, что причиной была не физическая боль, а нечто иное, недоступное разуму. Выражение злобной надменности, не покидавшее прежде его лица, исчезло, словно стертой губкой и уступило место другому, более мягкому, человечному. «Я так и не попросил прощения!» — с мукой в голосе выдвил он. Грейна морщил лоб. «Не попросил прощения? У кого?» Он вспомнил собственное ощущение минуту назад, когда весь окружающий мир оказался залит светом, изначальным светом, тем, который находился за пределами понимания, из которого вышло все сущее, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, именно этот свет изменил Рауля. Грай вспомнил про исследование в области свойств сверхпроводников, проводившиеся в лабораториях военно-морского ведомства США. Их целью было выяснить, как осуществляется взаимодействие клеток головного мозга с помощью эффекта сверхпроводимости, как хранится память, накапливаемая мозгом в виде энергии, даже, возможно, свет. Грей посмотрел на растрескавшийся стеклянный пол. Только ли свет хранился в этом удивительном стекле? Он попытался вспомнить собственные чувства, испытанные им в те мгновения, когда мир вокруг него затопил свет. Тогда он ощутил нечто не просто огромное, а великое. Рауль прикрыл лицо ладонью. Что изменило душу этого человека? Может быть, теперь у него появилась возможность преобразиться, превратившись из закоренелого негодяя в порядочного человека? Какое-то движение заставило Грей посмотреть в бок, и он сразу увидел приближающуюся опасность. Он сделал движение, пытаясь предотвратить ее, но не успел. Не обращая на него внимания, Сайхан подняла пистолет и направила его на поверженного и прикормленного к полуврага.